Глава 86. Веселая компашка, верны себе. Одри, тусклые волосы, брезентовая куртка, старается казаться незаметной. Фавини, марсельский бабник по прозвищу Сардинка, явно перевозбужденный присутствием Гаэль. Тонфа, в неизменном черном костюме, серьезный и торжественный, как карающий меч правосудия. В нескольких словах Ирван подвел итог своего путешествия. После Лаика, Фетуси и собственной сестрицы он наловчился. Краткость, умолчание и ледяной тон. Он описал обстоятельства смерти старика, но не сказал ни слова, ни об истинной причине своей поездки, ни о сделанных открытиях. Досье Кати Фонтана было навечно заархивировано в его памяти. Затем... Когда он перешел к странной ситуации с доктором Изабель Барарусено, настала очередь его парней говорить. Они воспользовались воскресеньем, чтобы собрать сведения, подтверждающие первые выводы Одри. Рван выслушал их листая досье, которое они успели составить. «С семьей связались?» — в проброс спросил он. «Родители умерли, но я разыскала старшего брата, Оливье», — ответила Одри. «Он живет в Клермон-Ферране и руководит компанией «Даманш». «Что это? Семейное предприятие, сеть прачечных, сотня по всей Франции, вполне легальное предприятие, хороший бизнес». «И что он тебе сказал?» «Ничего. Он окончательно порвал с сестрой много лет назад». «Почему?» «Из-за ее психических нарушений. При одной только мысли, что придется вспомнить обо всех проблемах, которые она на них сваливала, парня чуть не вывернула. Если я правильно поняла, были еще и трудности с порядком наследования, но он не стал вдаваться в детали». У нее есть своя доля в лавочке. Не знаю. Во всяком случае, ее ни разу не объявляли недееспособной и не помещали под опеку. Отлично, я позвоню ему позже. Одри скорчила гримасу. Она терпеть не могла, когда ее данные перепроверяли. Как они решили поступить с телом? Оливье приехал в Париж вчера вечером, подписал бумаги на переправку тела. Он хочет увезти ее в Клермон-Ферран и похоронить в фамильном склепе. Ты с ним виделась? «Нет. Он собирается подать на нас жалобу. Нет никаких оснований для... А вот он может решить, что есть», — влепил ей Ирван. «И даже несколько. Полицейское преследование, вмешательство в личную жизнь, незаконное расследование». Он, в свою очередь, окинул взглядом Одри и Гаэль, так и не сдвинувшуюся со своего стула. «А если у него хватит мозгов, он может добавить еще и кражу со взломом». Молчание, повисшее в комнате, весело тонны. «Если он так сделает, — позволила себе встрять Гаэль, — то себя же и подставит. Его сестра вела медицинскую практику под ложным именем. Я ведь скорее жертва», — Эрван остановил ее гневным движением. Одри вмешалась, пытаясь умерить страсти. «По телефону у меня сложилось впечатление, что он уже давно списал сестру в графу «Убытки», Она получала пожизненную ренту и делала со своими деньгами, что ей заблагорассудится, и точка. «Тебе есть что добавить?» — спросил он, не спуская глаз с сестры. «Нет?» «Тогда ступай себе. Но тебе здесь нечего делать. Это собрание офицеров бригады уголовного розыска. Исчезни, пока я не припомнил все глупости, которые ты наделала за время моего отсутствия». Гаэль безропотно встала. «Ты меня проводишь?» Ее тон не оставлял ему выбора. Они молча спустились по лестнице и вышли во двор. «А мои ангелы-хранители?» Спросила, наконец, Гаэль, остановившись у пожарного выхода. «Что с ними делать?» «Не понимаю, о чем ты?» Папа приставил ко мне двух молодчиков. «Где они?» «Снаружи», бросила она, указывая на набережную Орфевр по другую сторону ворот. «Они знают, что папа умер?» «Конечно. Я им сказала, что они могут возвращаться к себе, но они с места не сдвинулись. Настоящие пастушьи собаки. Ждут приказа, но не знают от кого. Останься здесь». Рван прошел через рамки, задаваясь вопросом, в опасности ли еще Гаэль. Она вроде бы оправилась от своих суицидальных порывов, но появление Изабель Баррер в общей картине – Означало, что замигала новая сигнальная лампочка. Человек-гвоздь не умер. В результате он решил отпустить обоих церберов, но, глядя, как они уходят, пожалел о своем указании. Невозможно доверять этой малость чокнутой девице. Спокойствие ради, сказал себе, что зайдет ее проведать попозже вечером, после неизбежного визита к Мэгги. Он отправил Гаэль домой на разгонной машине с одним из дежурных офицеров и поднялся обратно. «Начнем разгребать этот бардак с нуля», объявил он присутствующим. «Я хочу найти связь между Изабель Баррер и Человеком-гвоздем. Факт, что у нее были координаты жертв, более чем тревожен, не говоря уж о странной манере рыскать вокруг Гаэль». На губах Одри мелькнула улыбка. Значит, она не ошиблась, и дело было действительно важное. «Закройте все свои расследования в других группах», — продолжил Рван. «А кое-какие несложные переведите на нас. Будет чем заняться официально. Даю вам 24 часа, чтобы внести ясность в профиль Баррер. Фавини, ты отследишь всю историю брака и подробности каждой госпитализации этой психопатки. Тонфа, сосредоточься на ее деятельности как псевдопсихоаналитика», с одной стороны, а с другой на Клермон-Ферране и прачечных. Я хочу знать происхождение каждого евро, который она получала». «А я?» — спросил у Андре. «Ты займешься текучкой. Хватит и той хрени, которую ты уже наворотила». «Но привлечь коллег, не имея судебного ордера!» — заорал он, внезапно давая волю накопившемуся гневу, который он сдерживал с самого приезда втянуть их в дело, которого не существует, спровоцировать смерть свидетеля, украсть документы, не считая того, что ты подвергла опасности мою сестру, которая и без посторонней помощи способна вляпаться в очередное дерьмо. Я... Заткнись! Ты будешь сидеть здесь, как мышь, и ждать, пока тебя не вызовут в дисциплинарную комиссию. После той разборки в Бабуре это чудо, что тебя просто не выставили вон. Казалось, ее распирало желание ответить, но она сдержалась. Эрван засунул под мышку папку со всей информацией, добытой на Изабель Баррер. «И последнее», — бросил он перед тем, как выйти. «Гаэль что-то говорила о закрытом расследовании. С чьих слов?» «С ее собственных», — прошепела Одри. «Похоже, этот термин ей хорошо знаком». «Ну да, специализация отца. С чего ей пришло в голову?» «Было трудно найти кое-какую информацию». «Какую именно?» «Все, что связывало Филиппа Усыно с Изабель Барер. Никаких следов ни их брака, ни развода. Нет свидетельства о рождении детей. После несчастного случая с усынов в Греции нет ни строчки об их матери. Даже в страховом свидетельстве она не упомянута. Очень похоже было сделано все возможное, чтобы эти два имени никогда не упоминались вместе. Подобные данные не могли исчезнуть без серьезной помощи и подтасовки». После соответствующего судебного постановления только прокуратура, судебный следователь или лицо, отвечающее за расследование, могли принять решение о деликатном характере дела и придании ему секретного статуса. Только в этом случае не было никакого способа узнать, ни кто занимался расследованием, не даже существовало ли оно в принципе. Фавини, послушай, что там говорят по углам, и прикинь, что нам может быть полезно в этом деле. Подведем итоги в 19.00. А, ну, похороны?» Рван осознал, что забыл про свой собственный приоритет — похороны отца. «Пока не знаю. Буду держать вас в курсе». Он сбежал, захлопнув за собой дверь, чтобы не слышать никаких соболезнований.